Глава семнадцатая. Под угрозой. Берг на пару с Белолобом сидели на краю платформы, свесив ноги вниз. Завидев возвращающихся Кийска, Вейзеля и Джои, он замахал им рукой и крикнул. — Эй, любители утренних прогулок, завтрак уже принесли. — А как Борис? — спросил, подойдя к лестнице Кийск. — С Борисом все в порядке, — услышал он в ответ смурной голос. Из-за кустов вышел Киванов.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 А ты бы попросил о помощи белолобова, посоветовал Везель. У него есть волшебное снадобье. Шутишь, недоверчиво глянул на него из-под лобья Борис. Какие там шутки? Серьёзно сказал Киевск. Вчера он Джой за пару минут на ноги поставил. Серьёзно? Посмотрел на Драворак Иванов. Тот улыбнувшись кивнул. Ну так чего же он там сидит и ничего не делает? Раздражённо воскликнул Борис, указывая рукой на спокойно сидевшего рядом с Бергом Летуна. А ты ему сказал, что у тебя похмелье, усмехнулся Кейск. Как я ему мог объяснить без Джои? развёл руками Киванов. Вчера у тебя самого неплохо получалось, сказал Кейск и ухватившись за лестницу, полез на платформу. Белолобы принёс для Киванова стакан мутного белёсового раствора, которым угощал вчера Джои.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 Кеванов и Бёрг узнали, что вход в лабиринт удалось открыть. Оправившийся от утреннего недомогания Борис, с обычной своей энергией напором выступал за то, чтобы отправиться в путь немедленно. "Остынь", успокоил его Кийск. "Теперь лабиринт от нас никуда не денется. Я считаю, прежде чем отправляться в дорогу, нужно день другой отдохнуть". собраться не только с силами, но и с мыслями, чтобы быть готовым к тому, что нас ждет. «Знать бы еще, к чему быть готовыми», — сказал Берг. «Готовься к худшему», — посоветовал Кийск. «Тогда действительность покажется не такой уж скверной». Однако намерения их так и остались неосуществленными. Реальная жизнь, как всегда, внесла в тщательно спланированные действия свои коррективы. Днем прилетели разведчики и сообщили — что механики подогнали технику и начали строить ответвление от дороги, ведущей к горам. Направлялась новая трасса прямиком к поселку, в котором находились люди. А в окрестностях строящейся дороги уже рыщут вооруженные парализаторами безухие. «Что ж, придется уйти раньше», — сказал, узнав об этом Кийск. «Механики не оставляют нам выбора». «А как жили туны?» — спросил Джой.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 Открыть вход в лабиринт и спуститься в него на виду у механиков, удивлённо поднял брови Киванов. Опасная затея, покачал головой Везель. Иного выхода я не вижу, сказал Кейск. Ну, значит, так тому и быть, Борис решительно хлопнул себя по коленям. Когда и как мы это проделаем? Кейск подозвал Белолобова и объяснил ему ситуацию. Тот, внимательно выслушав, сказал: Мне будет жаль расставаться с вами. Но у каждого своя дорога, и я не могу содержать вас, если вы идёте исполнять свой долг. Чем могут помочь вам крылатые люди? По-видимому, опять придётся ввязаться в бой, сказал Кейск. Вам предстоит прикрывать наш уход. Нам к сражениям не привыкать, белолобы улыбнулся и хлопнул Кейска по плечу.